Глава шестнадцатая. Доклад. Обитаемая планета Шант. Пространственные координаты. 0492, 3941, 4021. Главное военное управление космофлота системы Шант. Восьмой этаж. Кабинет главнокомандующего 108-м дивизионом десантных войск. Фельдмаршал Барбари Туайт, отвечающий за секретные операции, смотрел на кусок пластика из папки и изображенный на нем снимок устраненного солдата с надписью "Засекречено", заслушивая личный доклад подчиненного. Крючковатый нос, мясистое лицо, сухая кожа шелушилась, щеки обвисли, а губа была рассечена надвое посередине. Туайт уже давно запустил свою внешность, что нельзя было сказать о его собеседнике. Светлые волосы аккуратно уложены, голубые глаза, нахальный прищур и волевая ямочка на подбородке. Обладатель внушительных внешних данных вдобавок был гладко выбрят и свеж лицом. Тотчас в глухом кабинете послышался его подробный отчет. Получен стегоконтейнер из домена Вакола. Я лично считал данные из новостного снимка и собрал стегосообщение, извещающее, что Вайс устранен, а Натис жив. Дэнч перехватил денежные средства и управление пиратской станцией. Ямг-308 захвачено. И где же этот блестящий курсант, мать его? Зло бросил фельдмаршал. Подчиненный нахмурился и поспешил уточнить. «Вы хотите узнать, не отправился ли он на встречу с собственной матерью?» «Нет. Продолжай». Барбари раздраженно поджал губы. Долго, слишком долго сидела в нем проблема, связанная со старым провальным делом. Обнародование связанных с ним секретных данных могло с легкостью лишить фельдмаршала должности, регалий, пенсии и всего как вы и просили. Я поднял секретное дело Освальда Натиса. Стоит ли нам обвинить его в предательстве? Мы можем всю ответственность за тайный заказ от производителя нейроимплантов переложить на ученого. В любом случае он уже замешан в нескольких серьезных правонарушениях, пошел на сговор с ренегатами, чтобы добыть результаты исследования с научной станции ямга 308 Этого мало, чтобы обвинить его публично, а такое дело в любом случае станет резонансным. Общественность его оправдает, так как он блестящий ученый, филантроп и старается якобы ради сохранения жизни в системе Янг. «Польза теории о планетарной десублимации еще до конца не доказана», возразил генерал. «Так потому и не доказано, что его выперли в самый разгар исследования». — проворчал Барбари и махнул рукой, призывая продолжать. «Напомни лучше, что там есть на нас от корпорации. Счета замели? Людей устранили, всех?» «Кроме Натиса и четверых кадровых военных», — ответил генерал. «Точнее, уже троих. Один из них умер при исполнении задания в Зоуль на необитаемой планете». Барбари кивнул и слушал дальше. Корпорация по производству нейроимплантов заказала кражу технологий искусственного интеллекта у Харада. На нас вышел один из заместителей директора по операционной деятельности. Его тоже уже нет в живых. Сердечный приступ. Туайт опустил взгляд к ногтям и поднял указательный палец. Широкая желтоватая пластина, посеченная полосками, сигнализировала о никотиновой зависимости — и других нарушениях его организма. Но волновало фельдмаршала другое. Почему те трое еще живы? Слишком много смертей вызовет много вопросов. Стат-отдел может выявить нарушение и отправить запрос в медэкспертизу. А там начнут изучать, исследовать, разбираться. При нынешнем уровне технологий на нас выйдут через неделю. Барбаре недовольно пожал плечами. Повел головой в сторону до хрустов позвонков. «Вы слишком осторожничаете, это может выйти нам боком». Но искусственный интеллект проанализировал поведенческую модель той четверки и не выявил отклонений. Они ни о чем не подозревали, в отличие от Гильма. «А вдруг он на них выйдет? Вдруг заявится в Шант?» «И все системы защиты?» — не спешил соглашаться генерал. Кулак фельдмаршала опустился на стол. «Системы рушатся, а он прекрасный специалист в этом», — рявкнул военный. «Не вынуждай меня жалеть, что назначил тебе это дело». Сиюминутный гнев быстро сошел на нет, и следующую мысль Барбаре продолжил уже спокойным голосом. «Сын, я не хочу тебя ругать, но ты вынуждаешь». Генерал скривился, как от зубной боли, продолжая. «И все-таки я настаиваю на том, чтобы эта тройка умерла своей смертью. Если мы начнем их отправлять на опасные задания, попадем под бюрократическую проверку, и тогда военная прокуратура поднимет досье. Выйдут на нас». «Допустим». Раздраженно выдохнул Барбари. Он поднял воздух папку с засекреченным делом и демонстративно бахнул ей об стол. «Вот что мы получили, когда отправили Вайса к ренегатам. Этот сопляжой освободил Дэнча, сговорился с ним, а Сионтик в итоге переметнулся к Хараду и навязал нам сотрудничество с нанодроидной расой, с нашим врагом». «Вайс в любом случае один бы не справился», Пожал плечами молодой военный. Это было закономерно. Нам еще повезло, что Дэнч хочет оцифроваться и стать частью искусственного интеллекта Харада. Тем самым он сотрет все личностные данные, а значит и собственную память, поэтому перестанет создавать для нас угрозу, так как будет обитать за пределами нашей конформации. А что Харад? Будут ли они добивать Гиллима? Или чем они там сейчас заняты? Харат проводит математические вычисления поведенческой модели личности по имени Гелем. Они раздумывают, стоит ли отправиться в погоню и развязать войну с защитными войсками нелегалов ради одного человека. Может случиться так, что они придут к выводу о нецелесообразности затрат ресурсов для достижения поставленной цели. В конечном итоге Гилем уже смещен. Руководство пиратской станции принял на себя Денч. Статус задания Харат переквалифицирует в устранение при возможности. Коины тоже переведены на их теневые счета. Вот потому и нельзя было доверять это дело другому. Деньги. Эти деньги могли забрать мы. И привлекли бы новое внимание к себе. Не согласился сын Барбари. «Ладно тебе, отец. Чего еще не достает? Ты целыми днями сидишь, что ты не вылезаешь на поверхность». «Зачем тебе деньги?» «Когда правительство урежет наше финансирование, а сопредельные системы подумают развязать войну, ты по-другому запоешь», — проворчал фельдмаршал. «Ладно, идем дальше. Других проверенных людей в той части космоса у нас нет, а использовать новый человеческий ресурс не представляется возможным». Он схватился за губу и начал ее теребить. Щупал шрам, время от времени напоминающее о себе. Стоит ли воспользоваться тем, что Гелем без вести пропавший? Амнистировать его и попробовать поймать на приманке. Наверняка у него есть родственники, друзья, девушки, любовницы, которых он пожелает увидеть. У него есть мать. Она одна растила его. Генерал перелистнул слайд на своем планшете, открыв личное дело пропавшего курсанта. Туайт сощурился. «Но достаточно ли велика его моральная привязанность к этому объекту? Здесь нельзя ошибиться. Предлагаю следовать этот вопрос более тщательно и доложить о результатах позже». В следующий миг в кабинете воцарилось гнетущее молчание. Фельдмаршал не спешил отвечать на высказанное предложение, слушал... Сидел и думал. Поэтому генерал предпринял еще одну попытку получить ответ. Что ответить Хараду? Ничего. Я все-таки не доверяю этой вашей стего-чуши. Но шифрованные каналы связи могут привлечь много внимания, поскольку на пути к Хараду будет задействовано несколько пеленгующих станций-ретрансляторов, что вероятность взлома крайне высока. «А если учесть тот факт, что у нас с Харадом натянутые отношения, никто нас даже не заподозрит в сговоре?» Старый военный хмыкнул. Вся эта история с шифрованием была вне его понимания. Он был и оставался человеком старой закалки, что накладывало на принимаемые им решения свой отпечаток. «А если использовать повод с космостанции Ямга, чтобы выдвинуть туда свою эскадру?» Так сказать, подстраховаться на случай, если Гелем не клюнет на амнистию и останется вне досягаемости тайных агентов космофлота Терре, Общественности сообщить, что мы спасаем антвагов от гнездовьеренегатов. Генерал ненадолго замолчал, раздумывая. Но уже секунду спустя отрицательно покачал головой. Не годится. Анты и сами не знают, что у них творится на научной станции. И если мы, далеки от ситуации, заикнемся об этом, то укажем на посредственное участие. А судя по отчету, несколько ученых погибли в стычке с ренегатами. Повесим ответственность на козни Гелема и его отца, как ты и хотел. Прибегнул к чужому предложению фельдмаршал. Тоже нельзя. Тогда репортеры начнут проверять информацию и найдут его блестящий послужной список, а затем уже зададутся вопросом, Что он делает среди ренегатов Харада? В любом случае, мне придется отвечать, как его генералу. Барбри сжал кулаки, и недовольно откинулся в кресле, посмотрев в потолок, будто хотел просверлить его взглядом насквозь. — Тогда остается только приманка? — спросил он у самого себя. — Но ты прав. Надо как-то подкинуть информацию в ант. Пусть они поднимут эскадру и отвоюют научную станцию. Иначе Хараду нельзя давать доступ к такой важной информации, чтобы они не стали на ступень ближе к супероружию, способному затушить ядро любой планеты. Все-таки у антвагов иная цель для получения подобных технологий. Они не хотят переселяться, поэтому решают вопрос с Ямгом. Только с этой целью. Поэтому мы, в свою очередь, и создадим... «Кризисный штаб. Так как на границе с конформацией будут задействованы боевые части лягушатников, якобы усилим охрану наших систем. Я лично вызовусь проконтролировать ситуацию, чтобы боевые действия не задели наши интересы и ренегаты не сбежали в соседствующий с Антом системы конформации». Наконец предложенное решение начало нравиться фельдмаршалу, но не до конца. Остался еще один немаловажный вопрос, который он и озвучил. Но что делать с Освальдом? Он явно молчать не будет, ведь его выперли с научной станции. Молодой военный злорадно ухмыльнулся, отчего стал еще сильнее походить на свою мать, знойную красотку-блондинку. Мы используем его в темную, пусть возмущается, а мы посмотрим, как отреагирует общественность. Фельдмаршал тоже улыбнулся, продолжая слова сына. «Получается, если будет принято военное решение, то ты воспользуешься ситуацией и проведешь операцию по захвату Ямг-308. В конечном счете, можно сыграть на том, что это мы ее построили, а антваги злоупотребляют своим близким положением к изучаемой планете». Генерал кивнул, добавляя к уже сказанному. «Тогда...» «Если я правильно понял, мы устраиваем плотную слежку за Мэй Гоз, мамой Гиллима Освальдом, только для учета общественной обстановки по вопросу его научных трудов». Фельдмаршал сощурился. Недолго помолчал, блуждая взглядом по комнате. Непринужденная обстановка способствовала полету его фантазии. «Так». Он стукнул ладонью по столу, припоминая один старый должок. «Нужно вернуть погоны отставному подполковнику, которого уволили из-за спасения Гиллима. Якобы халатность. На самом деле мы-то знаем, что он просто позволил ему уйти. Думается, мне, вернувшись на место, Арди Хейер наверняка займется вопросом амнистии своего ученика из Академии Космофлота». А если не начнет, кто-то из моих подчиненных подкинет ему идейку. В конечном итоге мы не должны быть инициаторами подобного решения, иначе Гил все поймет и затаится. Вас понял. Будут ли еще распоряжения? Нет, пока нет. Дальше наблюдаем и ждем вестей. А вы не боитесь, что Гелем, едва вернувшись, пойдет к репортерам? «Не думаю. Он умный малый, должен понимать. Если он совершит подобные рискованные телодвижения, то мы приговорим его мать, отца или наставника в зависимости от результатов расследования о выявлении следов моральной привязанности, которую ты должен провести лично, прежде чем выставлять слежку. Все понял?» «Так точно». Фельдмаршал Барбари устало потер глаза, Затем потянулся вперед и отключил глушилку сигналов, обладающую абсолютным звукопоглощением за пределами выставленного контура. Небольшое, но крайне энергоемкое оборудование было встроено в нижний ящик тумбы рядом со столом. Молодой представитель семьи Туайт молча покинул комнату и плотно закрыл за собой дверь.